Прогулка в очках. Первое. На дневную прогулку надела очки с диоптриями. Зря, что ли, купила. В принципе, ничего особенного. Могла бы и дальше жить без. Но одна хорошая новость появилась. Оказалось, все эти безупречные ляжки в шортиках отнюдь не безупречны. Нет никакой особой расы голоногих девиц без целлюлита. Большая часть все таки в ямочках. И еще разглядела мужчину такой красоты, что встала посреди дороги, отвесила челюсть и растопырила руки. Сидит себе возле кафе, похожий на всех 30-летних мальчиков, по которым я помирала в детстве. Как если бы они зашли к не очень старательному гримеру и попросили состарить лет на 10 для рекламы Люди Сепуром. Вот же, думаю, умеет израильская земля, если поднатужится. Не только толстощёких матеков но и прелестные узкие черепа Атланта средиземноморского типа. Примечание. Мотек, обращение, сладкий. И вдруг, пока я любовалась, пришел какой-то дядька и все испортил. «Мишель!» — закричал он. «Мишель!» Ну, точно привозной. Голь французская. А наши так и не научились. Мишель тем временем поднялся на бесконечные ноги, и я вспомнила столетний давности разговор. Встретилась тогда с подругой и ее мужиком, который всем хорош, но ростом сидящую собаку. И тут проходит мимо такой же Мишель московского разлива, тоже ее знакомый. Мужик перехватывает взгляд подруги и мрачнеет, а она все правильно понимает и пожимает плечами. Ничего так, но длинноваты ноги, слабая половая конституция. Тут уже мрачнею я, обманутая в лучших ожиданиях, И потом украдкой спрашиваю, что правда у него слабая. «Ну что ты!» — тихо и ласково отвечает она, как у коня. «Но зачем же своего мужика огорчать?» Второе. Лучшее приобретение последнего времени — очки Шанель. Хорошенькие, зеленые, проясняющие окружающий мир. Я в темных очках делаюсь еще более слепой курицей, чем обычно. А тут вижу все яснее прежнего. Куплены в Подмосковье и недорого, всего 350 рублей. Наверное, от старой коллекции остались. Эти последние были, а так магазин для всей семьи возле рынка. Там разные есть, если кому надо. И теперь я могу рассматривать мужчин, не опасаясь встретиться с ними взглядом. И немедленно увидела на Ротшильд парня, в которого была влюблена в 20 лет. Не узнать невозможно. Тот же шалый взгляд, которым он смотрел на женщин. жесткие черные волосы, забранные в хвост. Тощее тело. И только потом я поняла, что ошиблась, когда увидела, что в его длиннопалой обезьяне кисти нет сигареты. Он всегда курил.